Глава шестая Дни, проведенные с Асией на берегу Ильменя, показались Олегу райским блаженством. Очарование любви, ранней осени и седой старины как будто соединились, чтобы закрыть от него безотрадные думы. Он отлично знал, что ГПУ может найти его на Ильмене так же легко, как в Петербурге. И, тем не менее, закрывая по вечерам двери своего палаццо, он ни разу не подумал о том, что среди ночи может раздастся стук в эти двери. Лишь изредка в мыслях его мелькала «На мой закат печальный, улыбкою прощальный». Их окружали крестьяне-рыбаки, занятые полевыми работами и рыбной ловлей. Ася была прелестна. и все заботы и опасения таяли в лучах ее любви. Он был свободен от службы, где приходилось все время быть начеку и взвешивать каждое слово. Наскучившая пошлость, задающий тон партийной среды, дешевая агитка, преследующая в новом обществе каждый шаг человека и газеты, которые действовали на него, как змины, жало, сюда не долетали. Но как только они сели в поезд, сразу словно попали в орбиту Ленинграда. В сердце ожили и зашевелились, тревожные ожидания. Первый вечер дома прошел, однако, очень оживленно и даже весело. Ася за чаем щебетала безумолку и была очаровательна, нисколько не меньше, чем в деревне. Наталья Павловна и мадам были с ним очень ласковы. и он чувствовал себя все таким же счастливым. В шесть утра, когда он стал одеваться, Ася пошевелилась и открыла глаза. — Дай мне мой халатик, я приготовлю тебе завтрак, — сонным голосом отозвалась она. Он стал убеждать ее, что все сделает сам, а она пусть сладко спит до восьми и пьет кофе, как прежде, с бабушкой и мадам. Федантичная заботливость оказалась не в характере Аси. Не возражая, она потянулась, улыбнулась и с самым безмятежным видом закинула руки за голову, тотчас же забыв про завтрак. Он стал покрывать поцелуями эти плечи и локотки и в первое же свое деловое утро убежал не позавтракав. По-видимому, он еще находился до сих пор во власти благоприятного течения. На работе все складывалось благополучно. Моисей Гершелевич встретил его милой начальственной улыбкой. Сослуживцы приветствовали, видимо, довольные его возвращением. Дела было много, но дело он не боялся. Знаний и способностей в области языков у него было больше, чем требовалось, и он опять стал успокаиваться. Однажды вечером Олег решился рассказать Асе о своей матери. Ася сидела у него на коленях и слушала, не пропуская ни единого слова. Это было такое больное место в моей душе, которое никогда не заживало. Только теперь, когда в мою жизнь вошла ты и принесла мне столько тепла и света, Боль это начала затихать. Наша особенная нежность завязалась у меня с мамой еще в детстве, во время Японской войны. Отец был тогда в армии, брат в корпусе. Мы проводили зиму в имении. Мама не хотела выезжать в свет одна. Когда пришло известие, что отец ранен, вокруг были только слуги. И они боялись сообщить маме, поскольку в это время она была в положении. Помню, я ждал выхода мамы к утреннему кофе, стоял около своего места, как это было принято при отце, и думал, как бы мама не догадалась о чем-нибудь по моему виду. И в самом деле она едва только вошла, целуя меня, спросила, «Ты плакал?» Тогда я сказал, что сломал свой новый заводной поезд. Мама сказала, сбегай и принеси, посмотрим вместе. И мне в моей детской пришлось раздавить любимую игрушку дверью. В своей наивности я, по-видимому, воображал, что горе может совсем миновать маму. Но вечером она уже все знала. Она пришла ко мне в детскую и села на край кровати. Олег, проснись. Помоги мне, я не перенесу одна. Папа умирает. Может быть, за тысячи верст от меня. С этого времени я почти не отходил от мамы. Мы гуляли, читали, сидели у камина вместе. Я совсем забросил свои игрушки. Мама даже спать меня укладывала в своей спальне на кушетке. Так длилось около года. возвращение отца Переменило все. Он заявил, что за время его отсутствия я стал изнежен и впечатлителен, как девчонка, и все мое воспитание надо в корне изменить. В один из первых же дней после его возвращения я, бегая в саду, расшиб себе колено и прибежал к маме за утешением. Увидев меня в слезах, отец сказал, «Через год ты должен стать кадетом». А ты похож на слезливую девчонку, чтобы я больше не видел твоих слез. На другой день к веранде подвели пони, чтобы учить меня верховой езде. Я неосторожно быстро подошел к нему, и он легнул меня, да так что сбил с ног. Мать и адъютант отца бросились ко мне с веранды, но я думал только о том, что отец смотрит на меня и повторял. «Я не плачу! Я не плачу!» И удивлялся, что меня окружили и тревожно расспрашивают. О да, он был строг и сумел закалить во мне и здоровье, и волю. Он не прощал ни одного промаха, ни в манерах, ни в учении. Было время, я пребывал в убеждении, что отец не любит меня, и только став офицером, Оценил, наконец, его заботу. «Если у нас с тобой когда-нибудь будет сын, я знаю, как его воспитывать». Он в первый раз заговорил с ней о будущем ребенке и промолвил эти слова с глубокой нежностью, взяв ее ручку в свою. Ася молчала, притаившись, как мышка. Между тем окружающие часто затрагивали эту тему. исходились во мнении, что Асе не нужно спешить с ребенком. А Наталья Павловна возражала. — Я не вмешиваюсь. Пусть будет так, как они хотят сами. Я лично нахожу, что присутствие маленького существа даже в самых неблагоприятных условиях украшает жизнь. Жаль было бы лишить Асю радости и материнства. Младший ребенок потомственного пролетария Павлютка был всегда бледен до синевы. Череп у него был неправильный, несколько удлиненной формы, с низким лбом, уши торчали в разные стороны, а в карих глазах, смотревших несколько из лобья, застыли обида и огорчение. Этот наивный взгляд побитого щенка продолжал тревожить сердце Аси. В одно утро, прислушиваясь в паузах между разучиванием фуги, к тому, как он упорно и жалобно скулит, она не утерпела и, захлопнув крышку рояля, побежала в пролетарскую комнату. Она знала, что ребенок один. «Что ты все плачешь, Павлик?» Или Этька опять обидел? И голос ее прозвучал глубокой нежностью. Выяснив, что мамка ушла, а кушать не оставила, Ася тотчас принесла чашку киселя и сухарики, мастерские, приготовленные мадам в честь кандидата на русский престол. Так она с некоторых пор именовала Олега. Ася полагала, что это останется никому неизвестным, но не тут-то было. За чаем Наталья Павловна попросила подать ей Любимую ложечку. Ася и мадам метнулись к буфету. Ложки не оказалось. Тут только Ася спохватилась, что снесла ее с киселем ребенку. Красная как рак, предчувствуя, что ей попадет, она бросилась опять к пролетарской комнате. — Извините, бога ради, за беспокойство. Я угощала сегодня утром киселем вашего мальчика. «Я оставила у вас кружечку и ложку. Позвольте мне взять их», — робко сказала она. «Как же, как же, видали, благодарим. Вот я намыла вашу кружечку, берите». И круглолицая Хрючко просунула Асе в дверь кружку. «Была еще ложечка, серебряная бабушкина, с надписью «Натали». «Ложки что-то не видала, да точно ли была-то?» Может, вы и забрали уж, да запамятовали?» Ася почуяла, что дело плохо. «Простите, я совершенно точно знаю, что ложечка здесь. Поищите, пожалуйста. Ведь ты ее видел, Павлик?» ложечку забрал. Я ему говорю, не тронь, а он мне язык показал да вышел». Реакция Хрычко... На это сенсационное сообщение было самое непредвиденное. — Ловок ты на брата наговаривать, мерзавец мальчишка. Так уж ты, небось, и видел, как он ее в карман сунул. Язык попусту чешешь, а люди слушают. Вам, гражданка, незачем было и соваться сюда с вашими киселями да ложками. Одни только неприятности нам через это. Ася медлила на пороге, не зная, что сказать. К ужасу ее из глубины пролетарского логова послышалось в эту минуту грозное рычание. — Чего там? Какие еще ложки? Мой сын с голоду не околевает. Закройте двери не суйтесь На пороге показался сам Хрычко, но жена живо втолкнула его обратно, увидев приближавшегося Олега. — Пошел, пошел! Ложись, не связывайся! Оставьте его, гражданин. Выпил ведь он, потому и куражится. С пьяного-то что спрашивать? — Я в драку вступать не собираюсь. Можете не тревожиться за целость вашего супруга! Насмешливо бросил ей Олег и повлек Асю обратно к чайному столу, где предоставил гневу Наталье Павловне. Оправдываясь перед бабушкой, она робко оглядывалась в сторону мужа, но взгляд его глаз не обещал ей помощи. Ты дождалась, что хамы выгнали тебя из комнаты, и провоцировала их ссору с Олегом Андреевичем. А между тем ты отлично знаешь, сколько зла приносят теперь нашему кругу внутриквартирная вражда. Иметь в лице соседа врага, Значит, постоянно опасаться доноса. — Олег Андреевич, о ложке более ни слова. — Я ни в каком случае не хочу обострять отношений, — говорила Наталья Павловна. — Неужели этот слюнявый мальчишка дороже тебе моего спокойствия, Ася? — Это же пролетарий, пещерный человек, — повторяла мадам. в ужасе вращая круглыми черными глазами. «В этом ребенке что-то вырожденческое. Во мне он вызывает только брезгливость», — ввернул Олег. Ася внезапно вспыхнула. «Слышать не могу. Когда мы с тобой были детьми, нас окружало все, что только было лучшего. Нам стать благородными было легко». А этот ребенок видит одну грубость, и никто, кроме меня, его даже не пожалеет. Брезгливость по отношению к пятилетнему малютке возмутительна. Олегу пришлось убедиться, что помириться с ней не так-то легко. Они допивали чай втроём, а когда он вошел в спальню, то нашел ее уже свернувшейся калачиком в постели. Она не сделала ни одного движения в его сторону, как будто бы не видела его. «Довольно сердиться Помиримся. Дай мне свою лапку», — сказал он, садясь на край кровати, и с нежностью глядя на ее белье и полосатую блузку, повешенные на стуле и вверенные на сохранение плюшевому мишке, который сидел тут же с глупо вытаращенными глазами. Ася не шевелилась. «Лапку!» Но она ушла с головой под одеяло, как в норку, и он не дождался от нее более ни слова. Утром он попытался завязать дипломатические переговоры, но опять тщетно. А так как времени было в обрез, то пришлось уйти, не примирившись. Посередине своего служебного дня Он вошел с бумагами в кабинет шефа и увидел пожилую даму в трауре, которая стояла около стола Моисея Гершелевича, прижимая платок к глазам. Что-то небрежное недостаточно почтительное было в той манере, с которой выслушивал ее старый еврей, развалясь в своем кресле. Это сразу бросилось Олегу в глаза, как и то, что незнакомая дама, безусловно принадлежала К хорошему кругу. Увидев Олега, Моисей Гершелевич тотчас перебил незнакомку. — Уже перевели частично? Имейте в виду, что без этой инструкции нам не закончить прием оборудования, так как мы не можем подвергнуть механизм испытанию. Покажите. Но Олег не протянул бумаг. — Я могу подождать, пока вы закончите ваш разговор, Моисей Гершелевич, не беспокойтесь. Еврей тотчас принял повелительный тон. — Мы не в гостиной, товарищ Казаринов. Дело прежде всего. Давайте сюда перевод и садитесь, а вас попрошу подождать. Последние слова, сопровождаемые небрежным кивком головы, относились к даме в трауре. Олег сел, досадуя на очередное, постоянное им наблюдаемое, отсутствие вежливого обращения. Несколько позже, проходя по двору учреждения, он опять увидел эту же даму, которая направлялась к проходной. Группа инженеров и Моисей Гершелевич стояли тут же, и хотя она шла мимо них, никто ей не поклонился, а между тем ее, по-видимому, знали. «Скажите, пожалуйста, кто это?» — спросил Олег одного из этой группы. Супруга бывшего начальника отделения. Он, видите ли, был арестован по обвинению во вредительстве. И тут инженер понизил голос. Обвинение это, кажется, не подтвердилось. По крайней мере, кое-кто был по этому делу выпущен. А он вот скончался прежде завершения следствия. Не осужден и не оправдан. Вдове разрешили взять его тело из тюремной больницы. И она пришла просить, чтобы мистком помог ей в этом деле. Наивная женщина. Да почему же наивная? Помилуйте. Да разве мистком пойдет на это? Разумеется, мистком отказал. Она к администрации. Рабинович тоже отказал. Она к одному, к другому. Ко мне тоже обращалась. Не приду ли я помочь ей доставить тело из морга в церковь? Разве я могу пойти на это? Ведь человек был скомпрометирован. Позвольте, Казаринов, вы словно удивляетесь. Да ведь меня тотчас же возьмут на карандаш, а то так стенгазете продернут. Но вы, очевидно, бывали же в его доме, если вдова решилась обратиться к вам. Бывать бывал, и не я один. Новый год, помню, у них всей нашей компании встречали. Там слоеные пирожки такие водились. Пальчики оближешь. Бывал, как же, но при других обстоятельствах. Что ж я, враг сам себе, что ли, ведь у меня семья. Олег отвернулся и быстро пошел вслед удалявшейся даме. Настиг ее у самой проходной. — Мадам, — проговорил он, поднося руку к фуражке, — я к вашим услугам. Располагайте мной, как находите нужным. Удивление мелькнуло на измученном лице. Простите, я вас не знаю. Вы, кажется, никогда не бывали у Семена Ивановича? Так точно. Я еще недавно работаю и не имел чести знать вашего супруга. Однако это ничего не значит. Готов служить вам, приказывайте. Вы, очевидно, не знаете обстоятельств дела, и потому так говорите. Мой муж был привлечен по пятьдесят восьмой и скончался в тюремной больнице. Я совершенно одинока и просила помочь мне взять его тело. Эта миссия настолько неприятная, притом она может скомпрометировать вас». При входе на территорию больницы надо предъявлять удостоверение личности. — К вашим услугам, — перебил Олег. — Куда я должен явиться? Только в одиннадцать вечера он вернулся домой. Навстречу вниз по лестнице вихрем сбежала Ася и бросилась ему на шею. — Наконец-то! Я беспокоюсь, жду, караулю на лестнице. Куда ты делся? Да ведь я же говорил по телефону с мадам и просил передать. Она передала, что ты опоздаешь, но так надолго. Я уже стала думать, что ты рассердился и не идешь нарочно, чтобы наказать свою бедную кису. Он вошел и устало опустился на стул. Иди мойся, а я побегу греть обед, сказала Ася. «Спасибо, я не хочу есть». Она быстро и зорко взглянула на него. «Что с тобой? Ты огорчен чем-нибудь?» «Я знаю, что была злюка и виновата. Прости, что спряталась. Ты тоже был виноват немножко». Два больших глаза блеснули около его лица. Он уже не видел ее, а только эти два глаза. — Сейчас пошли золотистые теплые лучики, изменяв в тебя и обратно. А значит, всякая обида тает. Говори же, что случилось на службе. Я все равно знаю, что было что-то. — Милый, милый, никогда не пробуй скрывать от меня что-нибудь. У меня очень хороший нюх. Я догадаюсь, все равно. На следующий день они возвращались вдвоем от дамы в трауре. которые пошли навестить после похорон, Ася шла молча и не поднимала головы. Полагая, что она находится под впечатлением чужого горя, Олег попытался развлечь ее разговором, но она сказала: «Мне сегодня с утра что-то нездоровится. У меня такое чувство, как бывает на корабле, мутит и голова кружится. «Ты говорила бабушке?» — тревожно спросил он. «Нет, не стоит ее беспокоить, пройдет. Хочешь, я возьму такси, чтобы скорее быть дома? Нет, не надо. Приятно пройтись, я люблю первый снежок». Утром, уходя на службу, он спросил ее, как она себя чувствует. И она призналась, что как только зашевелилась и подняла голову, тошнота возобновилась. В столовой Олег против обыкновения увидел обеих дам и накрытый стол. Оказалось, что Наталья Павловна собралась к обедне. Глотая наскоро чай, он стал им говорить о нездоровье Аси. И увидел, что они переглянулись. А француженка заулыбалась и погрозила ему пальцем. Только тут внезапная догадка осенила его. — Да разве это так начинается? — спросил он, ставя стакан. — Может быть, и не то, — сказала Наталья Павловна. — Во всяком случае, за здоровье ее срашиться особенно нечего. Она молода, здорова, и переносить, по всей вероятности, будет прекрасно. Ася удивилась, когда Олег опять ворвался к ней и, покрыв поцелуями ее руки, к великому негодованию щенка, уже пристроившегося в кровать, также стремительно умчался. Как бы рано Олег не подымался, он всегда оказывался перед угрозой опоздания и приходилось гоняться за автобусами и прыгать на подножки трамваев. В середине дня, закончив деловой разговор, Моисей Гершелевич сказал ему, «Подождите уходить, Казаринов». Мне необходимо переговорить с вами еще по одному поводу. — Слушаюсь, — ответил Олег, садясь на подоконник. И тотчас его охватила уверенность, что это и будет тот разговор, которого весь день ждали его обостренные нервы. Отпустив двух служащих, ожидавших его подписи, Моисей Гершелевич указал Олегу, на кожаное кресло около своего стола и несколько минут молчал. Пытливо всматриваясь в черты еврея, Олег видел, как обычное деловое и несколько самоуверенное выражение его лица заменялось более мягким и становилось симпатичным. — Послушайте, Олег Андреевич, ну скажите мне, друг мой, от чего это вы себя так не бережете, а? «Ведь я принял вас, несмотря на очень веские доводы, говорившие против вас. Я пошел на риск и мог, казалось, ожидать, что, не желая подвести ни себя, ни меня, вы должным образом будете взвешивать каждое слово и каждый шаг. А между тем, в то время как я всячески стараюсь создать вам репутацию», и незаменимого работника, и советского своего проверенного человека, вы с непостижимым легкомыслием вредите себе на каждом шагу. Не берусь сказать, сознательно или нет. Продолжая так, вы доведете до того, что я вынужден буду перестать заступаться за вас. Не враг самому себе и я. Этих слов оказалось довольно, чтобы в Олеге всколыхнулась желчь «Чрезвычайно благодарен вам за всё, что вы для меня сделали, Моисей Гершелевич. Но в чём же вы усматриваете моё легкомыслие?» Голос его прозвучал жёстко, и на лицо легла тень. «За примерами недалеко ходить. Например, в понедельник, по отношению к жене заключённого». а еще раньше весной, что-то по поводу религиозного обряда. Ведь это бравада, вызов окружающим. Я не имею права разглашать, но и сочувствие к вам не скрою. А вас был весной запрос из Большого дома. Я дал блестящую характеристику, против которой наш порторг возражал, что она раздута и явно пристрастна. Однако я... Настоял. Ваша личность возбуждает постоянные пересуды и в отделе кадров, и в порткоме. Попрошу несколько изменить линию поведения. Сегодня у нас общее собрание, повсеместно проходят бурные митинги, приветствующие смертный приговор этой группе вредителей. Хорошо было бы и вам высказаться с трибуны, приветствуя мероприятие, чтобы ни в ком не осталось сомнений. по поводу ваших идейных позиций. Во всяком случае, на вашем присутствии я настаиваю категорически. За вами будут наблюдать, поймите. Олег со злостью посмотрел на эту сытую, холеную фигуру. «Еще недавно Россия была моя родина, не твоя», — подумал он, — «ты здесь был ничто». И вот скоро, так скоро изменилось все. Теперь в СССР у себя дома ты, а я лишенец, каторжник, не смеющий назвать своего имени. А между тем, когда Россия была в опасности, ты сидел в спокойном теплом местечке, в то время как меня, истекающего кровью, нес на руках денщик. И вот теперь ты мне предписываешь свои требования. Он чувствовал, что ненависть просвечивает в его лице и вот-вот прорвется непоправимым словом. Он сделал над собой усилие и сказал спокойно. «Моисей Гершелевич, за ту зарплату, которую я получаю, вам принадлежат мои знания, моя энергия, мое время, но не моя совесть». Есть вопросы, в которых я оставляю за собой право поступать, как сам нахожу нужным. Он встал, холодно поклонился и вышел. — Антисемит, несмотря на все, — сказал себе старый еврей. Огромное плохо освещенное зало кишело массой служащих. Олег сумрачно уселся в дальнем углу и, вынув блокнот, стал набрасывать черновик порученного ему текста. Выбирали президиум, и скоро на трибуну поднялся пышущий самоуверенным величием Моисей Гершелевич. За ним два-три рабочих и широкой как масленица, физиономия завхоза. «Всегда одни и те же», — с досадой подумал Олег. и снова уткнулся в блокнот. «Имею честь сообщить, что у нас есть возможность для быстрого оказания вам помощи», — писал он быстро. «Товарищи, разрешите считать открытым наше собрание, посвященное обсуждению приговора над группой вредителей», — услышал Олег голос председателя. Он поднял голову. Конечно, это лишь гнусная комедия. С приговором все уже решено, а, может быть, он и в исполнении давно приведен. Открытое голосование по одобрению смертного приговора — небывалый трюк, неслыханный до сих пор в истории. Один за другим брали слово и подымались на трибуну. «Товарищи, я уверен, что выражу чувства всех, находящихся в этой зале, если скажу, что среди нас нет ни одного, который бы не пылал ненавистью к врагам партии и товарища Сталина, белогвардейцам, меньшевикам и прочей сволочи. Олег взглянул на говорившего, и быстрая усмешка скользнула по его губам. — Меле, Емеля, твоя неделя! Выучился бы только прежде по-русски прилично разговаривать. И он опять углубился во французские фразы. Внезапно его слух поразила его собственная фамилия, громко произнесенная с трибуны, правда, не настоящая, а фальшивая, однако же неотъемлемо с ним связанная. Он опять насторожился. «Казаринов и другие, которые не спешат войти в нашу рабочую среду, товарищи, с важной наглостью они даже подчеркивают свою обособленность, и, работая уже не первый месяц, А вот как товарищ Казаринов, например, уже без малого год не спешат подавать в Союз, чтобы стать его членами. А может быть и то, товарищи, что они не уверены, захотим ли мы принять их в свою рабочую семью, так как прошлое их не очень чисто, товарищи. Поэтому в день, когда товарищ Сталин призывает нас всех сплотиться вокруг партии и бдительно блюсти единство в наших рядах, Не худо бы и нам выявить эту самую бдительность и запросить нашу администрацию, известно ли ей, какие темные личности прокрадываются в наши Штаты. Олег отыскал глазами Рабиновича, сидя в президиуме с выражением важного достоинства и сознания серьезности происходящего. Тот смотрел на свои руки, разложенные на столе, и не только угадать, но заподозрить по его виду подлинных его мыслей Олегу показалось невозможным. Однако, когда вдохновенный оратор смолк, Рабинович попросил слова. Его бархатный баритон начал нанизывать фразы так свободно и небрежно, Точно для него не существовало разницы между высказываниями с трибуны и обычным разговором в его отделанном кожей кабинете. Чувствовалась давняя верная привычка. Он преклонился перед генеральной линией партии, далее отдал дань высокосознательному выступлению своего предшественника и только тогда перешел к пункту, который для него был, очевидно, важнее прочих. «Товарищи, наш предместком в своей пламенной речи легнул нас, администраторов, и, возможно, небезосновательно. Я только хочу внести ясность в один пункт. В настоящее время, товарищи, у нас очень остро обстоит дело с кадрами специалистов, без которых нам не обойтись там, где требуются большие углубленные знания». Специалисты нужны нашей молодой республике для построения социализма. Я не сомневаюсь, что в очень скором времени наша страна будет иметь собственные кадры, заботливо выращенные нашей партией из среды нашей комсомольской молодежи, плоть от плоти рабочего класса. Но в данный момент, товарищи, мы еще не имеем таких кадров. Это факт. с которым необходимо считаться. «Кадры решают все», — сказал товарищ Сталин. «Исходя из этого, партия предоставила нам, администраторам, неотъемлемое право подбирать себе любого работника, лишь бы он подходил по уровню своих знаний. И, разумеется, в том случае, когда биржа труда не может удовлетворить наших запросов. Ведь приглашаем же мы к себе иностранных специалистов, хотя в большинстве случаев они представляют собой далеко не дружественный нам элемент. У нас есть верный страж нашей ГПУ, который неусыпно и зорко следит, чтобы не вкралось вредительство. Каждый человек, принятый нами, заполняет в отделе кадров анкету и проверяется органами ГПУ. А раз так, не я отвечаю за классовые особенности тех или иных лиц, допущенных к работе. Здесь называлось несколько имен, например, ну, например, товарищ Казаринов, это очень толковый работник и пока незаменимый специалист в области языков. Всем известно, что он был репрессированный, он не скрывает этого. Однако ГПУ нашло-таки возможным разрешить ему пребывание в Ленинграде и не лишило права работы. И если я не имею до сих пор равного ему специалиста из ведома органов политуправления, пользуясь его услугами, я ни в какой мере не могу подвергаться упрекам по этому поводу. Дайте мне человека из вашей рабочей среды, товарищи, человека, который бы владел французским, немецким и английским языками и одновременно разбирался в шведских текстах. Я с радостью приму его вместо Казаринова. Только дайте мне такого человека. Вы можете сами решить, товарищи, желаете ли вы принять Казаринова в союз. И на собрании месткома каждый из вас вправе задать товарищу Казаринову любой вопрос касательно его прошлого. Я сам за бдительность. Но сейчас у нас не собрание месткома, товарищи. Мы очень далеко отклонились от повестки дня. И так далее, и так далее, говорил Казарин. и нанизывал бархатный баритон. Клеймили, порицали, приветствовали, и, наконец, благодаря родную партию за высокое доверие, приступили к голосованию. — Кто за смертный приговор? — грозно запросил с трибуны завхоз. — Товарищи, кто за? Подымайте же руки! После минутной заминки поднялся лес рук. Подняло несомненное большинство, но все-таки не все. Олег видел со своего места Моисея Гершелевича, который стоял высоко, подняв короткую руку, с лицом выражающим пламенный гнев, и смотрел в залу, точно отыскивая кого-то глазами. Олег заложил руки за спину. Один из считавших голоса приблизился, переходя от ряда к ряду, Олег бросил на пол свой портсигар и наклонился, делая вид, что поглощен разыскиванием. Кто против, товарищи? Таковых нет. Кто воздержался? Таковых нет. Принято единогласно. Олег выпрямился. Он чувствовал себя под лицом, как если бы проголосовал за. Трюк с портсигаром. Он, князь Дашков, должен был проголосовать против. Собрание объявили оконченным, и публика стала расходиться. Один из пожилых инженеров, спускаясь рядом с Дашковым по лестнице, сказал, — И вы, Казаринов, нежданно-негаданно в темные личности попали. У нас клеймить человека может совершенно безнаказанно каждый, кому взбредет на ум. Олег промолчал. У него было такое чувство. Будто он только что проглотил жабу. Дома он застал Асю, сидящей на скамеечке у камина. Сердце у него защемило. всё это ради неё.